Вот озаглавлено обращение Раймалы-Аги к брату Абдельхану. «Ну, верно, это тоже легенда», — начал Ядыгей. «Это быль! Старые люди знают эту историю! Не беспокойся!» «Я тоже знаю», — перебил его кричатоглазы. «Слышал края муха!»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 Ядыгей встал, замялся, надевая шапку. «Так что, как будет с ним? Как теперь? Только из этих писаний сажать человека, что ли?» Кричит оглаз и резко привстал из-за стола. «Слушай, я тебе еще раз повторяю, это не твое дело». За что преследовать врага, как с ним обходиться, к какому наказанию привлечь его? Это мы знаем. Пусть твоя голова не болит, знай свою дорожку. Иди. В тот же день, поздно вечером на разъезде Баранлы буранный еще раз остановился пассажирский поезд. Только теперь поезд шел в обратную сторону. И тоже стоял недолго, минуты три. Ожидая в потьмах его подхода, у первого пути стояли те трое в хромовых сапогах, что забирались с собой Абуталипа Куттебаева. В стороне от них, отгороженные их непроницаемыми спинами, заслоняющими Абуталипа, стояли бронлинцы, Зарипа с детишками, Едыгеи и Укубала, до да начальник разъезда Абилов, все всеосновавший, взад-вперед и суетившийся мелочно и ничтожно, ибо поезд опаздывал против расписания на полчаса. Но он-то тут был при чем? Стоял бы уж себе спокойно. А Казангаб, тоже пришедший через допрос по поводу злополучных легенд, обнаруженных у Абуталипа, находился в тот час на стрелке. Это ему предстояло собственноручно направить поезд на тот путь, по которому должны были увезти Абуталипа далеко от царазеков. Букей оставалась дома с едыгеевскими девочками. Те трое в сапогах, с отчужденно поднятыми от ветра воротниками, отделяя Абуталипа спинами, напряженно молчали. Баронлинцы... Расстающиеся с ним тоже молчали. Ветер гнал поземку с шорохом и едва различимым посвистом. Похоже, что метель собиралась. Набухала, напрягалась стыла мгла в непроглядных саразекских небесах. Дико, уныло, пусто просвечивалась с трудом луна блеклым одиноким пятном. Мороз жег щеки. Зарипане слышно плакала, держа в руках узелок с едой и одеждой, которой она собиралась передать мужу. Клубы пара изо рта выдавали тяжелые вздохи укубалы.